237. Надо понять огненный процесс записи. Сознание напряжено ко мне. Энергии луча в кристалле своем оно трансмутирует или преломляет, оформляя мысли в конкретные образы, запечатлевая их на бумаге. Огненная энергия выливается в стабильные формы, уже доступные людям. Без этого огненного процесса преломления пространственной мысли страницы записи остались бы чистыми, и никто никогда не увидел бы мысли мои, запечатленными явно. Не будем преуменьшать значение процесса. Даю новые знания человечеству, а ты, трансформатор огненного потока, в энергии доступной для общего пользования. На каждом углу улиц стоит трансформатор и им электрическая энергия распределяется по сети и становится доступной для использования. Без него и провода и лампы. Аналогия полная. Огненность приемника Архата надо понять. Аппарат огненный, тонок и сложен и приспособлен для тока высокого напряжения. И не следует удивляться, что давление велико. Как же может быть иначе, когда приемник касается мощи мирового аппарата? Хочу приучить к еще большему напряжению и нагнетению, дабы плодоносность сознания увеличить. Нет предела степеням огненного напряжения. Напряжение всегда идет крещендо и волнами, каждая из которых выше предыдущий. Необходимость ассимиляции огненного напряжения надо понять, а также ее неизбежность. Доктрина напряжения — основа эволюционной спирали сознания. Надо полюбить состояние напряжения огненного. Надо радоваться возможности преуспеть. Надо оставить сетование, недовольство и огорчение пределами напрягающими. Чем нагнетеннее и напряженнее, тем ближе к преображению огненному. Лишь одно условие неизбежно — это сохранение полного спокойствия и равновесия. Состояние напряженности микрокосма нужно для притяжения токов огненных. Упор огненной энергии на трансформатор, но не на лампочке. Архат несет на себе упор огненной энергии. Это стол пламени и распределитель огненных энергий по сети света планетной. Мною поставленный. Силы собери для последнего натиска. Сеть света надо удержать в состоянии нужной напряженности. Не ропщут устоя моста, разбивая грудью своей напор стихии противодействующей. Силою моей стой крепко, стой крепче скалы, ибо на утесе жизни заложил основание бытия своего. Я будущее твое обеспечил. Немало, мало. Будущему порадуемся. Радость будущему лучше печали о настоящем.